Родители. Отец Терехов Иван Федорович, потомственный крепостной помещика Селиванова, родился в январе 1855 года в деревне Ревякина. Умер в 1938 году, 25 июля, 83 лет. Никогда ничем не болел. Бедность никогда не угнетала и не подавляла отца. Отец никогда не ругался. Излюбленным его ругательством было: "Фу, ты животное, фу, ты лошадь". Так и умер с футы. Он очень редко ходил в церковь, священников и вообще всех священнослужителей считал дармоедами. Выписывал газету "Русское слово" и был недоволен, а иногда даже негодовал, что его газетами пользовались священнослужители, священник и диакон, но ничего не имел против. Пользование его газетой учителями и урядником. Купец, у которого работал отец, построил склад, а при складе какое-то жилье. После смерти купца его жена решила прекратить торговлю. Купчиха подарила отцу домик, который был выстроен при складах на станции Нетрубиш. Отец заимел собственное жилье, решил жениться. А годков-то ему было. Уже 40 женился на сироте, мещанке Рощиной, Марии Дмитриевне. Она моложе отца была на 19 лет. Мать, Мария Дмитриевна Рощина, родилась в 1874 году, в июне месяце. Ее отец, наш дед Рощин Дмитрий Анисимович, имел недвижимое имущество, дом, усадьбу и служил при городской управе. По словам мамы, ее мать, а наша бабушка Людмила Андреевна, происходила из обедневшего польского шляхетского сословия. После смерти бабушки дед сильно запил и за короткое время все пропил. По рассказу одного из дядюшек, за бутылкой водки приятель деда поспорил с ним, что тот из охотничьего ружья не собьет с его головы шапку. Договорились отмерили определенное расстояние, приятель деда встал и поставил на голову шапку, именно поставил, а не надел. Дед приложился, выстрелил и шапку сбил с головы своего приятеля. Последний запротестовал, что якобы неправильно что-то по уговору было сделано, и решил переиграть этот спор. И вот когда дед приложился вторично, чтобы стрелять, Приятель в это время взял да и надвинул шапку на голову. Конечно, дед смертельно ранил приятеля. Был составлен протокол об этом происшествии, где дед обвинялся в убийстве. И когда зачитали этот протокол умирающему, то он попросил, чтобы ему дали этот протокол. Когда ему дали, он его сживал и сказал, что он сам виноват. Дед обязался воспитывать семью погибшего. После этого дед еще пуще запил и вскоре сам скончался, а дети, четыре сына и дочь, буквально пошли по миру. Наша мама воспитывалась у своих родных теток, по линии матери, Конкордии Андреевны и Евы Андреевны. Наши прадеды, по линии мамы, польские шляхтичи, были причастны к польскому освободительному восстанию 1830-1831 годов. Их старшая дочь, Конкордия, тоже, за что была выслана в захолустные деревне тогда Орловской губернии, где жил тогда наш дедушка Рощин Дмитрий Анисимович. Вот там-то они и познакомились с нашей бабушкой Людмилой Андреевной Сазанович. По некоторым данным, и дедушка наш, Дмитрий Анисимович Рощин, был сынным за принадлежность к декабристскому восстанию 1825 года. Мама была малограмотной, и так же, как и отец, грамоту постигла самоучкой. Умерла мама в 1933 году, 7 декабря, в возрасте 59 лет.